Глава сорок первая На следующий день я снова пошел к казначею Роланду, хотел попросить у него копию письма к Изабель Сленнинг и узнать, ответила ли она. Я много думал о том, что рассказал нам с Филиппом Воуэлл. Казалось вполне возможным, что много лет назад Изабель или Эдвард, а может быть, они оба убили своего отчима. Мне запомнились слова миссис Сленнинг, Если бы вы только знали, какие ужасные вещи совершил мой брат. Но что толку в предположениях, если никаких доказательств у нас всё равно нет? Я знал, что Колсвин намерен встретиться со своим клиентом, а возможно, уже встретился, и у меня было на сей счёт очень нехорошее предчувствие. И настроение моё отнюдь не улучшилось, когда клерк Роуленда объявил, что мастер Козначей никого не принимает до вторника. Мне показалось, что в его поведении появилась какая-то уклончивость. Уж не избегает меня этот человек. Я попросил о встрече во вторник, до этого времени оставалось целых три дня, но, по крайней мере, появилась хоть какая-то определенность. Позже, в то же утро, я работал в конторе, изучая в ежегоднике один прецедент, чтобы... Когда в следующем месяце начнётся новая судебная сессия, у меня было всё готово. Вдруг раздался стук в дверь, и вошёл Джон Скелли. Его глаза за толстыми стёклами очков смотрели угрозиненно, как нередко бывало в последний месяц. Я не только часто отсутствовал в конторе, запустив текущие дела, но ещё и явно скрывал от него какой-то секрет, который он поделился с Барком и Николасом. Клерку было лучше ничего не знать. ради его же собственной безопасности. Он был женатым человеком, отцом троих детей, но я понимал, что Скелли чувствовал себя обойдённым. Нужно было поговорить с ним, поблагодарить за дополнительную работу, которую он выполнил за меня, и выплатить ему премию. Я улыбнулся. "В чём дело, Джон?" "К вам посетитель, сэр. Мастер Оугден", сообщил клерк. Тот самый печатник, который уже приходил раньше. Что ему нужно? спросил я с некоторым испугом, отложив свою книгу. Я помнил, как его последний визит привёл нас в трактир, где произошла стычка с Дэниелсом и картмейкером. Говорит, что хочет попрощаться. Я велел провести Джеффри Огдена в кабинет. Печатник выглядел неважно. Он постарел и похудел. Я приложил ему сесть. мой клерк сказал, что вы пришли попрощаться. Посетитель печально посмотрел на меня. Да, сэр. Я продал своё дело, и мы переезжаем к моему брату на ферму в Восточной Англии. Это будет для вас огромный, я бы даже сказал, кардинальный перемены. Да. Но после убийства Грининга и исчезновения Элиаса моя семья не может жить спокойно. Я слышал, что Элиаса так и не нашли, как и тех других, кто приходил к мастеру Гринингу, да? Поколебавшись, я утвердительно кивнул. Печатник пристально посмотрел на меня, догадываясь, что мне известно больше, чем говорил, а я задумался. Интересно, какие же слухи ходят среди радикалов. Огден сел и, потерв лоб, сильной квадратной ладонью заговорил снова. Я не сказал своим родным про нашу стычку с убийцами Армистода в таверне, но зная, что эти люди где-то здесь, сильнее, чем прежде, чувствую, что оставаться в Лондоне небезопасно. Нужно подумать о детях. Каждый раз я вижу руины типографии мастера Грининга и содрогаюсь, как и моя жена. Я выпрямился. Руины? Что вы хотите сказать? А вы не знаете, сэр? В типографии случился пожар 2 недели назад ночью. Двое нищих, безработные попрошайки забрались туда, и один из них опрокинул свечку. Вы же помните, постройка была деревянная, и она быстро загорелась. Пресс несчастного Армистода, единственная его ценность, уничтожен. Наборы шрифтов превратились в слитки бесполезного свинца. Если бы мы с соседями не бросились заливать огонь, пожар Мог запросто перекинуться и на мой дом тоже, и на другие здания. Я знал, как быстро огонь распространяется в сите летом, люди правильно боялись пожаров. Лондонцы были очень осторожны со свечами в жаркое сухое время года. А те двое убийц всё ещё в столице, добавил Джеффри, светловолосый и лысый. Я на прекси. Дэниэлс и Кардмейкер. Вы их видели? «Да. Я надеялся, что они, может быть, покинули город, а на прошлой неделе вновь увидел обоих в таверне близ Криплгейта. Я проходил мимо, был базарный день, очень людно, и они меня не заметили. Но я никогда не забуду эти лица. Я тогда подумал, не пойти ли к вам, однако после того, что случилось в прошлый раз, решил, что лучше не соваться. «Понимаю». а я о них ничего не слышал после той стычки. И снова я вспомнил, как мне показалось, что за нами следили по пути в порт, о странном звуке, как будто бы кто-то споткнулся о камень. — В общем, все уже решено, — твердо сказал Лоугден. — На следующей неделе мы уезжаем. Я продал свое дело другому печатнику. Но я подумал, что нужно пойти к вам и сказать, что я видел тех двоих. а заодно спросить, нет ли каких-нибудь новостей в расследовании убийства Армистеда Грининга. Ведь тех двоих головорезов кто-то нанял, верно? Он уставился на меня в упор. Не бойся, какая-нибудь важная шишка. Да. Похоже, они находятся под надежной защитой, если смеют показываться в тавернах. Я закусил губу. После прошлой встречи с Джеффри я многое узнал. и кто такой Бертано, и как была украдена книга королевы, и что случилось с остальными из кружка Грининга. Но я не нашел ответа на самый главный вопрос. Тот, который печатник задал мне теперь. Кто же стоит за всем этим? Думаю, вы правы, кивнул я. Наверное, Дэниелс и Картмейкер работали на какое-то высокопоставленное лицо, но кто бы это ни был, Он тщательно замел следы. Посетитель не отрывал от меня глаз. А та книга. Стенание грешницы. Ее не нашли. Хотя я поколебался, по крайней мере, ею не воспользовались во вред королеве. Огден покачал головой. Все это ужасно. Просто ужасно. Я ощутил укол в вины, так как в последнее время совсем позабыл о печатнике. О простом человеке, чью жизнь вся эта история буквально перевернула вверх дном. А мой собеседник добавил, боюсь, могут наступить более страшные времена, хотя охота на еретиков вроде бы и закончилась. Говорят, король вряд ли долго проживет, и кто знает, что будет потом. Я криво усмехнулся. Советую вам соблюдать осторожность. Предсказание смерти короля приравнивается к государственной измене. А что, нынче не считается измены, сказал Огден с внезапной злобой. Нет уж. Моей семье лучше уехать в деревню. Особых доходов фермерство не приносит, тем более что деньги сейчас обесцениваются каждый месяц, но себя мы, по крайней мере, прокормим. Мне очень жаль, что моё расследование навлекло на вас такую беду, тихо посоветовал я. Джеффри покачал головой. Нет, тут виноваты не вы. а те, кто убил моего бедного соседа. Он встал и поклонился. — Спасибо, сэр, и прощайте. Он пошел к двери, но, не дойдя, вдруг обернулся и разочарованно произнес. — Я думал, что, возможно, лорд Парк сочтет нужным как-то отблагодарить меня за то, что я тогда тайно пришел к нему сообщить, что случилось той ночью. — Он не из тех, кто известен своей благодарностью, — грустно ответил я. Позже, в то же утро, меня опять неожиданно отвлекли от работы. Из-за двери я услышал голос Николаса. "Нет!" и какое-то звяканье. Я поспешил выйти из кабинета и увидел, как Баррак и Скелли уставились на Овертона, а тот стоит с красным лицом и дрожит всем своим длинным телом, глядя на письмо у себя в руке. На полу, у своих ног я увидел золотую монету. Пол совершенно, остальные деньги раскатились по комнате. Что случилось, спросил я. Да ничего особенного, он просто получил письмо, ответил Джон. Николас посмотрел на меня, а потом судорожно сглотнул и смял послание в руке. Скелли вышел из-за своего стола и стал ходить по комнате, подбирая разбросанные монеты. Ойвертон холодно проговорил: "Пожалуйста, Джон, оставьте их на полу". Или нет? Положите в ящик для прожертвований в церкви. Я их не возьму, Николас велел я. Зайди ко мне в кабинет. Мой ученик немного постоял в нерешительности, на потом медленно пошёл за мной странный, одеревеневшей походкой. Я указал ему на стул, и он сел. Я занял своё место по другую сторону стола, и юноша посмотрел на меня невидимыми глазами, и его лицо, до этого красное, медленно побелело. он явно пережил какое-то потрясение. Что произошло? спросил я его. Ойвертон наконец увидел меня и сказал: Всё кончено. Меня лишили наследства. Он посмотрел на письмо, которое всё ещё держал в руке. Его веко подёргивалось, и я подумал, что парень может не совладать с собой, но он сделал глубокий вдох, и его лицо окаменело. Я попытался протянуть руку к письму, но Ник схватил его ещё крепче. Что произошло? снова спросил я. Зачем ты выбросил монеты? Мой ученик холодно произнёс: Прошу прощения за ту вспышку. Это больше не повторится. Николас, сказал я. Не говори со мной таким тоном. Ты же знаешь, я всегда помогу тебе, чем смогу. Века Юноша опять задёргалась. Да. Извините. Он замолчал, уставившись в окно на квадрат площади, а потом произнес, по-прежнему глядя туда. «Я рассказывал вам, что родители угрожали лишить меня наследства в пользу моего кузена, потому что я отказался жениться на девушке, которую не люблю». «Ну да. да». «А еще я посоветовал тебе не принимать это близко к сердцу. Мой отец и мать — упрямые люди. Они... они не смогли подчинить меня своей воле, и поэтому... решили идти до конца на его лице появилась слабая печальная усмешка последний капли стал поединок я вам про это не говорил николс повернулся и посмотрел мне в глаза на его лице смешались свирепость и отчаяние какой ещё поединок удивился я парень издал хриплый смешок когда отец пытался женить меня на этой бедной девушке хотя не она не я этого не хотели Я совершил ошибку, доверившись одному жившему рядом другу. Вернее, это я думал, что он мне друг и определённый джентльмен. Повертон произнёс это слово, столь много значившее для него с неожиданной горечью. Но этот человек был транжирой. Его родители посадили сына на скудный паёк. И он сказал, что если я не дам ему два саверена, он расскажет моему отцу правду. — И что ты сделал? Николас ответил с какой-то унылой гордостью. «Разумеется, вызвал негодяй на дуэль. Мы бились на мечах, и я ранил его в руку». Он снова сжал письмо. «Лучше бы я трубил ему половину уха. Пусть бы остался изувеченным, как этот мерзавец Стайс». Его родители увидели, что сын ранен, и пришли жаловаться моим. Когда они набросились на меня, я честно сказал, из-за чего мы подрались... и что я никогда не женюсь на той девушке, которую выбрали мать с отцом. Овертон глубоко вздохнул и провел рукой по лицу. И тогда родители решили послать меня в Лондон изучать право и пригрозили лишить наследства. Я не думал, что дело и впрямь дойдет до этого, но они таки выполнили свое обещание. Что именно говорится в письме? Можно мне посмотреть? Нет, тихо ответил молодой человек. Но я сохраню его как напоминание, какими могут быть родители. Отец назвал меня безответственным и неуправляемым. Как он выразился в дуэли, мой отказ принять родительскую волю подорвал их позиции среди соседей. Ни он, ни мать не хотят меня больше видеть. Отец отправил мне со специальным курьером это письмо и 5 фунтов. Говорит, что будет посылать такую же сумму каждый год. Николас снова замолк, а потом заговорил ещё более решительно. Думаю, это жестоко и неправильно. Его лицо стало свирепым. На чьей вы стороне, сэр? На твоей, без колебаний ответил я. Когда ты впервые рассказал мне свою историю, я, признаться, подумал, что со временем всё утрясётся и родители простят тебя. На похожий ошибся. Я понимал, что Овертону Хочется кричать и бушевать, но молодой человек совладал с собой. Мой ученик сделал несколько вдохов, и я с облегчением увидел, как лицо его вновь приобретает нормальный цвет. Теперь у меня вряд ли хватит средств, чтобы платить вам за обучение, сэр, уныло сказал он. Боже, я должен уйти. Нет, ответил я. Ты уже многому научился, и знаешь, почти достаточно, чтобы зарабатывать на своё содержание. Юноша скептически посмотрел на меня. Он понял, что это неправда. Действительно, ещё какое-то время я буду вынужден наставлять и поправлять Николаса, или уж потом начну действительно получать пользу от его работы. Или, по крайней мере, скоро научишься, если продолжишь трудиться столь же усердно, как трудился в эти последние непростые недели, улыбнулся я. Кроме того, ты помог мне в более важных вещах. Я не хочу никому быть обузой, злобно выкрикнул Овертон. Отныне я буду всё делать сам. Я грустно улыбнулся. Библия учит нас некоLess, что падению предшествует гордость, а погибели надменность. Не уходи от меня, от нас из гордости. Не делай этой ошибки. Овертон посмотрел на измятое письмо у себя в руке. У меня возникло тягостное предчувствие. Если этот парень пойдёт на поводу у своей гордыни и злобы, то плохо кончит, потому что в его натуре был элемент саморазрушения. Несколько секунд мы молчали, а потом раздался стук и дверь открылась. Вошёл Барк, но не с шумом, как обычно, а очень тихо. Он тоже держал что-то в руке и, подойдя поближе, выложил на стол аккуратную стопочку монет, достоинством в полсуверена. Николас взглянул на него. Что, выполнили угрозу? грубо спросил Джэк. твои родители. Да, буркнул молодой человек с мрачным видом. Этого я и боялся. Уж кто кто родители умеют делать гадости. Пауэртон не ответил, а барок продолжил. Да уж я это прекрасно знаю, но также знаю ещё кое-что. Деньги это всегда деньги, откуда бы они ни взялись. Здесь столько, сколько 5 робдняков зарабатывают за год. Возьми их и потрать. Покажи кукиш своим родителям. Николас встретил его взгляд, а затем медленно кивнул и протянул руку к монетам. "Как ты остаёшься?" спросил я его. "Пока что да, а там видно будет". Барк хлопнул парня по плечу. "Вот правильно, пошли работать". Он ухмыльнулся как усталый, многоопытный человек, и через мгновение Овертон ответил ему такой же ухмылкой. В субботу я получил первое хорошее известие за последнее время, хотя и оно тоже было не без примеси плохого. Я сидел в гостиной, обдумывая, не пригласить ли Гая на ужин на следующей неделе. Меня вдохновили маленькие шажки к примирению, сделанные нами обоями в больнице, но все же беспокоил его возможный отказ. Раздался стук в дверь и вошла Агнеса Брокет, еле сдерживая возбуждение. Я предположил, что у нее... хорошие новости о сыне, но она сказала: "Сэр, там пришёл мастер Браун и спрашивает, нельзя ли побеседовать с вами". И я отложил перо. Э, и случайно не знаете о чём? Женщина подошла поближе и сцепила руки. "Сэр, возможно, я не должна говорить, но я считаю, что важные вещи не должны оказываться для людей сюрпризом. Так вот, скажу вам по секрету. Он собирается попросить у вас руки Джозефины. Я изумленно уставился на миссис Брокет. «Браун мне нравился, и я был рад, что моя молодая служанка нашла себе ухажера. Это сделало ее счастливой и уверенной. Но такого поворота событий я не предполагал». «Это весьма неожиданно», — сказал я. «А Джозефина не...» — Агнеса смущенно покраснела. «Нет, нет, сэр. Ничего подобного». «Но ведь они встречаются совсем недолго, верно?» 4 месяца, сэр. Так давно? Я забыл. Они вовсе не собираются обвенчаться немедленно, сказала Агнесса с намёком на неодобрение. Но я думаю, эти двое действительно любят друг друга и хотят обручиться. Я улыбнулся. Тогда приведите мастера Брауна. Молодой человек нервничал, но заверил меня, что их помолвка будет длиться 6 месяцев. Он сказал, что его хозяин будет рад принять Джозефину в дом, так как сейчас у него нет служанки, но потом добавил, что в конце года мастер Хеннинг собирается уйти на покой, сэр, и переехать с семьей в свое поместье в Норридже. И он хотел бы, чтобы мы отправились вместе с ним. Понятно. Значит, после Рождества я, вероятно, больше не увижу свою подопечную и буду скучать по ней. Глубоко вздохнув, я сказал, Браун, вы всегда казались мне здравомыслящим молодым человеком. И я знаю, что Джозефина любит вас, как и я её, заверил меня юноша. Я серьёзно посмотрел на него. Вам известна её история. Он точно так же серьёзно ответил: "Да. Когда я спросил Джозефину, согласна ли она выйти за меня замуж, она мне всё рассказала. Я и прежде слышал, что её приёмный отец был грубой скотиной. Но не знал, что он обманом вывез малышку из Франции во время войны. Это был тяжёлый, жестокий человек. Джози очень благодарна вам за то, что вы избавили её от него и дали ей приют. Жозефина больше всего нуждается в доброте и ласке, мастер Браун. И я думаю, всегда будет нуждаться. Это я знаю, сэр. И как вы в последний год были её добрым хозяином, так и я буду ей добрым мужем лицо моего собеседника излучало искренность да верю что будете я встал и протянул ему руки в общем я даю своё согласие любезный браун когда он пожал мне руку я ощутил смесь радости что будущее джозефино устроилось так благополучно и грусти от мысли что она покинет мой дом Я помнил, как её неловкость и нервозность раздражали меня, когда девушка только появилась в моём доме. Но я видел тогда, что бедняжке тяжело, распознал в глубине её души светлую натуру и решил быть с ней мягче. Лицо молодого Брауна разрумянилось от удовольствия. Можно мне пойти к ней и сказать, она ждёт меня на кухне? Да. Да, конечно, поскорее сообщите Джозефине хорошие известия. Позже я пришел к ним на кухню, и мы все вместе с Брокетами и Тимоти выпили за их здоровье. Тимоти казался удивленным и даже расстроенным. Как же этот мальчик не любил перемен. Это беспокоило меня. Агнеса играла роль хозяйки, разливая вино, которое я попросил для такого случая принести из погреба, и даже Мартин смягчился до такой степени, что поцеловал Джозефину в щеку, Хотя, наверное, заметил как и я, что она при этом испуганно вздрогнула. Пока остальные весело болтали, управляющий стоял немного в стороне. Джозефина расплакалась, и молодой Браун прижал её к себе. И она вытерла глаза и улыбнулась. Постараюсь не уподобиться тем жёнам, которые рыдают при всяком волнении. Я уверен, ты будешь самой лучшей и послушной супругой, тихо сказал её жених. А я постараюсь быть лучшим на свете мужем. Я улыбнулся. Я знал, что Джозафина отнюдь не Тамазин, чей сильный характер требовал равных отношений с мужем, что порой вызывало неодобрение со стороны окружающих. Моя юная служанка была приучена безоговорочно подчиняться, и я с грустью подозревал, что любая другая роль показалась бы ей пугающей. Впрочем, у меня было чувство, что она станет хорошей матерью, и что это может придать ей сил. И я превозгласил тост. Да будет ваш союз счастливым и благословенным, многочисленным потомством. Когда все подняли бокалы, Жозефина бросила на меня взгляд, полный счастья и благодарности, и я решил, что в конце концов всё-таки напишу Гаю. За мной пришли, как всегда, на рассвете. Я ещё спал, но проснулся от громкого стука. Как был, в ночной рубашке я встал и вышел из спальни, не испуганный, но разозлённый. Как смеет кто-то так настойчиво колошматить в дверь в столь ранний час? Подойдя к входной двери, я увидел там Мартина, как и я, он был в ночной рубашке и отодвигал засовы. "Иду, иду!" раздражённо кричал он. "Хватит уже стучать, вы весь дом перебудите". Управляющийся Оксса, открыв дверь и увидев Генри Лича, местного констебля, крепкого сложения мужчину на пятом десятке. Рядом с ним на фоне летнего рассвета врессовывались двое помощников с дубинами. Когда я спустился, моя злоба сменилась страхом, и колени у меня задрожали. У констебля в руке была какая-то бумага. Раньше лич всегда держался с должной почтительностью, кланялся, когда я проходил мимо по улице, но теперь строго нахмурился. Поднеся эту бумагу к моим глазам, на сей раз яркая красная печать принадлежала не королеве Екатерине, а королю Генриху. "Мастер Шардлек", официальным тоном произнёс Лич, словно мы и не были с ним знакомы. "В чём дело?" Я смутно заметил у себя за спиной Агнессу и Жозефину, которых тоже подняли с постели не свет ни заря, а потом из-за угла дома выбежал Тимоти. Наверное, он в этот момент ухаживал за лошадьми на конюшне. Мальчик застыл на месте, когда один из людей констебля бросил на него грозный взгляд. Я набрал в грудь побольше воздуха, чистого и свежего в это ясное летнее утро. Олич объявил: "У меня приказ Тайного совета арестовать вас по обвинению в ереси. Вам надлежит предстать перед ними завтра." А до тех пор вы будете содержаться в тауре